21 января. Сегодня утром я послал за молодым Ван Стерком, чтобы взглянуть на него. Он, по-видимому, на хорошей дороге, и я думаю, что окажу милость достойному человеку. Конечно, сначала нужно будет его испытать. Потом я отправился к его бывшей невесте. Я не знал эту марту, и мне не хотелось разводить в добром городе Гуди, волнение на целую неделю ради девушки, от которой Иван Стерк через несколько лет, быть может, будет рад радёшенек отделаться. Любовь слепа, а она как-никак дочь Вангирта. Меня встретила миловидная, хрупкая девушка лет двадцати, с невинным выражением лица и то вспыхивавшим, то исчезавшим румянцем. Я видел, что она страдает. По ее сложению видно было что недолго она будет в состоянии бороться со своим горем. Но этого не должно быть. Не должно. Было бы непростительным преступлением выдать ее за Ван Щуитена, который не может привлекать к себе молодую женщину, даже если она не любит другого. Должна быть, жена Ван Гирты была действительно хороша, душевная и физически, ибо от отца... Марта не могла наследовать ни красоты, ни хороших и нравственных качеств.